Раздался хруст гравия, и к веранде подъехал автомобиль. Первым из него вылез суровым и непоколебимым видом капитана из полиции, а вслед за ним окружной прокурор, пытавшийся выглядеть так же. Они поднялись по ступенькам и направились к нам. Я не присутствовал при разыгравшемся сражении. Вульф встал со своего кресла, и я, увидев в его руке носовой платок, последовал за шефом. Кивнув водолу, Вульф прошел мимо него в дом, попросил меня подождать, а сам исчез в направлении библиотеки. Я стоял и гадал, что же сорвало его с места. Через несколько минут он вернулся с недовольным видом и пробормотал. «События развиваются слишком быстро. Боюсь, мы попадем в глупое положение. Возможно, нас даже перехитрили. Я сейчас разговаривал по телефону с Беннетом, но безрезультатно. Ты захватил с собой фотоаппарат?» «Нет». «Отныне всегда вози его с собой. Возьми машину и поезжай к Прату». У кого-нибудь там должен быть фотоаппарат. У племянника, или у племянницы, или у мисс Роуэн. Одолжи его и сфотографируй тушу со всех сторон. Сделай несколько снимков. Чем больше, тем лучше. Поспеши, пока они не начали жечь быка. И я отправился исполнять поручение. Оно показалось мне нелепым. Пока я шел к Осгудовскому седану, я перебрал в голове различные теории, которые могли бы объяснить внезапную страсть вульков фотографий, но не мог придумать ни одной более-менее связанной. Например, если он хотел просто иметь подтверждение того, что на морде быка не было крови, зачем ему понадобились снимки со всех сторон? За те четыре минуты, которые мне потребовались, чтобы додраться до дома Прата, я сочинил и другие версии, но ни одна из них меня не удовлетворила. У ворот меня остановил полицейский, которому я объяснил, что еду по поручению водола. Я поставил машину перед гаражом и направился к дому, когда меня кликнули: «Эскамилья!» Я повернулся и увидел Лили Роуэн, которая, опершись на локоть, лежала на раскладушке под клёном. Я поспешил к ней. «Привет, игрушка! Мне нужен фотоаппарат!» «Милорд!» — сказала она. «Неужели я так хороша, что вам захотелось меня запечатлеть?» «Нет, дело серьёзное, срочно! У вас есть фотоаппарат?» Все ясно. Вы приехали от Озгуда». «О, я знала, что вы были там!» «Это желтоглазая Нэнси!» «Стоп! Я не говорю, что дело серьёзное!» «Мне нужно сфотографировать быка как можно быстрее, для того как...» «Какого быка?» «Того самого!» «Боже мой, ну и странная у вас работа!» «Только того быка больше никто уже не сможет сфотографировать!» «Костер уже разожгли!» «Проклятие!» Я побежал, а она крикнула вдогонку. «Подождите, Эскамилья, я с вами!» Но я не остановился. Промчавшись через лужайку, я почувствовал запах дыма и вскоре увидел, как он поднимается над березами в дальнем конце загона. Я замедлил бег и начал ругаться вслух. Там собралось довольно много народу, человек пятнадцать или двадцать, помимо тех, кто занимался именно костром. Я присоединился к ним незамеченным. Один пролет забора был снят, гикари Цезарь Гринден был завален дровами, и сквозь языки пламени лишь изредка можно было видеть то, что от него осталось. Даже на расстоянии было жарко, как в аду. Четверо или пятеро рабочих в рубашках с закатанными рукавами, обливаясь потом, подбрасывали в огонь поленья. кучей сваленные рядом. Сзади меня раздался голос. «Я так и думал, что вы окажетесь здесь». Я обернулся. «Привет, Дейв. А почему вы решили, что я буду здесь?» «Да так, вы похожи на человека, который обязательно оказывается там, где что-нибудь происходит». Он подергал себя за нос. «Чтоб мне пусто было, если пахнет не розбифом. Точь-в-точь. Точь. Если закрыть глаза, чувствуешь себя, как на пикнике». «Что ж, этот пикник уже не состоится». «Точно». В молчании мы наблюдали... За пламенем. Немного погодя, он снова обратился ко мне. Знаете, когда на такое смотришь, волей-неволей задумаешься чтоб не пусто было, если это не так. Знаменитый чемпион был, этот Цезарь, а жгут его без всякого почтения. Просто срам, верно? Я что-то сказал ему в ответ и ушел. Стоять там и ждать, пока у тебя поджарится физиономия, не было никакого смысла. Неподалеку от ворот, через который мы вчера проносили скорбный груз, сидела на траве Лили Роуэн. Мне захотелось шутливо заметить, что в этой позе она особенно женственна, но сейчас мне было не до шуток. Я находился на задании, но прибыл слишком поздно, а ведь фотографии БК были нужны ни Ру Вульфу, не для семейного альбома. «Помогите мне встать!» Я взял Лили на руки, потянул, и она встала и оказалась у меня в объятиях. Я поцеловал ее и отпустил. «Грубиян!» — сказала она, сверхнув глазками. «Не рассчитывайте, что это станет прецедентом!» — предупредил я. «Я сейчас возбужден!» и в другой раз мне так может и не захотеться. Я зол как черт, и должен быть хоть как-то выпустить пары. Можно позвонить по вашему телефону, вернее по пратовскому? Попробуйте, сказала она, взяв меня под руку, и мы направились к дому. На веранде сидела с книгой Каролина, которая выглядела еще хуже, чем утром. Джимми не было видно. Лили прошла со мной к телефону, стоявшему в гостиной, и села, глядя на меня, как и вчера, с легкой улыбкой. Я набрал номер Озгуда, мне ответила служанка, и я попросил Вульфа. «Да, Арчи!» «Гром и молния! Костер уже пылает, там просто ад! Что мне делать?» «Ничего, возвращайся!» «Совсем ничего?» «Приезжай, и будем вдвоем созерцать лудскую глупость!» Я повесил трубку и вернулся к Лили. «Послушайте, игрушка, зачем нам нужно, чтобы кто-нибудь знал, что я хотел сфотографировать быка?» «Да, совсем незачем». Она улыбнулась и провела кончиками пальцев по моей руке от плеча до запястья. «Можете доверять мне, Скамилья».